Часть первая. Предисловие. Это что за невидаль? Вечера на хуторе близ деканьки Что это за вечера? И швырнул в свет какой-то пасечник. Слава богу, еще мало ободрали гусей на перья и извели три пьяна бумагу. Еще мало народу всякого звания изброду вымрало пальцы в чернилах.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 «Да что говорить! Мне легче два раза в год съездить в Миргород, в котором вот уже пять лет, как не видал меня, ни подсудок из земского суда, а не почтенный иерей, чем показаться в этот великий свет. А показался? Плачь, не плачь, давай ответ!» «У нас, мои любезные читатели, не в гнев будь сказано, вы, может быть, рассердитесь?»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 Уже, наверно, где-нибудь в конце улицы, Брезит огонёк, смех и песни слышится издалечья, бренчит балалайка, А подчас скрытка, говор, шум. Это у нас вечерницы, они, изволите, видеть,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 Да, может, иному и повыше пасечника сделали бы честь посещением. Вот, например, знаете ли вы дьяка диканской церкви Фому Григорьевича? Эх, голова! Что за истории умел он отпускать? Он никогда не носил пестридевого халата, какой встретите вы на многих деревенских дьячках. Но заходите к нему и в будни...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 с радостью иной мужик положил бы себе в кашу. Никто не скажет так же, чтобы он когда-либо утирал нос полою своего балахона, как то делают иные люди его звания, но вынимал из-за пазухи опрятно сложенный белый платок, вышитый по всем краям красными нитками, и, исправивши что следует, складывал его снова по обыкновению в двенадцатую долю. И прятал в пазуху. А один из гостей, ну, тот уже был такой поныч, Что хоть сейчас нарядить в заседателе или подкомории, Бывало, поставить перед собою палец, И, глядя наконец его, пойдет рассказывать Вычурно да хитро, как в печатных книжках, И, ну, раз слушаешь, слушаешь, да и раздумья нападет.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 Не говоря ни слова, встал он с места, расставил ноги свои посереди комнаты, нагнул голову немного вперед, засунул руку в задний карман горохового кафтана своего, вытащил круглую под лаком табакерку, щелкнул пальцем по намалеванные роже какого-то бусурманского генерала и, захвативши немалую порцию табаку, растертого с залою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 Пусть лучше, как доживу, если даст Бог до Нового года И выпущу другую книжку. Тогда можно будет постращать выходцами с того света И дивами, какие творились в старину В православной стране нашей. Между ними статься, может, найдете По басенке самого пасечника, Какие рассказывал он своим внукам. Лишь бы слушали да А у меня, пожалуй, лень только проклятая рыцца. Наберется и на десять таких книжек. Да, вот было и позабыл самое главное: Как будете, господа, ехать ко мне? То прямёхонько берите путь по столбовой дороге на деканьку. Я нарочно и выставил ее на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора. Про деканьку же думаю, вы наслышались вдоволь, И то сказать, что там дом почище какого-нибудь пасечника луквореня, а про говорить нечего. В Петербурге вашем, верно, не сыщете такого. Приехавши же в деканьку, спросите только первого попавшегося навстречу мальчишку, посущего в запачканной рубашки гусей, а где живет пасечник Руды Панько? А вот там, скажет он, указавши пальцем, если хотите, доведет вас до самого хутора». Прошу, однако ж, не слишком закладывать назад руки и, как говорится, финтить, потому что дороги по хуторам нашим не так гладки, как перед вашими хоромами. Фома Григорьевич третьего году приезжая из Диканьки, понаведывался таки в провал с новою таратайкою своей гнедою кобылою, несмотря на то, что сам правил и что сверх своих глаз надевал по временам еще таратайко. Покупные. Зато уж как пожалуете в гости, То дынь подадим таких, Каких вы от роду, может быть, не ели. А меду изобожусь лучшего не сыщите на хуторах. Представьте себе, что как несешь сот, Дух пойдет во всей комнате. Вообразить нельзя какой. Чист, как слеза или хрусталь дорогой.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 Грушевый квас с терновыми ягодами Или варенуху с изюмом и сливами Или не случалось ли вам подчас Есть пудрю с молоком? Боже ты мой! Каких на свете нет кушаньев Станешь есть объедение, да и полно Сладость неописанная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 слова, которые в книжке этой не всякому понятны. Бандура. Инструмент. Роль гитары. Батох, кнут. Болячка, золотуха. Бондарь, бочарь, бублик, круглый грендель, баранчик. Буряк, свекла. Бухонец, небольшой хлеб. Винница, винокурня. Галушки, клетки. Голодрабец, бедняк, бобыль. Гапа, горлица, малороссийские танцы. Девчина, девушка, девчата, девушки. Дежа, катка, дребушки, мелкие косы. Домовына, гроб, дуля, шиш. Дукат, рот медали, носится на шее. Знахар, многознающий, ворожия, Жинка, жена.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 Домовой, демон, люлька, трубка, макитра, горшок, в котором труд мак, макогон, пест для растирания мака, малахай, плеть, мыска, деревянная тарелка, молодыця, замужняя женщина, наймыц, нанятой работник, наймочка, нанятая работница, оселедец, длинный хлок волос на голове, Заматывающийся на ухо. Отчипок, рот чипца. Помпушки, кушанье из теста. Пасечник, пчеловод. Парубок, парень. Плахта, нижняя одежда женщин. Пекло, ад. Перекупка, торговка. Переполох, испуг. Пейсики, жидовские локоны. Поветка, сарай. Полутабенник. Шелковая материя, Путря, кушанье, рот каши, Рушник, утиральник, Свитка, рот полукофтанья, Синдячки, узкие ленты, Сластены, пышки, Сволок, перекладина под потолком, Сливянка, наливка из слив, Смушки, бараний мех, Сонечница, боль в животе, Сопилка, рот флейты, стосан кулак,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 Ядка- род палатки или шатра.